Глава 73. «Да, я точно не зря купила этот чемодан», — подумала Джина, и, положив в него последние вещи, застегнула молнию. Затем посмотрела на свой айфон. Ее самолет должен был приземлиться в аэропорту Рали, дарома, в 4 часа дня. В последние сутки с небольшим, прошедшие с момента получения ею таинственного письма, в котором говорилось о гибели Пола Стивенсон, она постаралась переделать столько дел, сколько только могла. Тогда сразу же отправила письмо Джеффу, описав новую зацепку, которая поможет ей продолжить расследование. Час спустя он прислал ответ на ее телефон. Зацепка кажется многообещающей. Изучи ее и будь осторожна. Затем Джина зашла на сайт бюро записи актов гражданского состояния Дарома, Северная Каролина, надеясь скачать копию свидетельства о смерти Пола Стивенсон. Однако эта попытка не удалась. Бюро могло отправить ей копию свидетельства только по почте, если она оплатит пересылку. «Ничего, я получу эту копию лично», сказала она себе, записывая адрес бюро в дарами. Всю вторую половину вчерашнего дня она провела, изучая сведения о работающих в дарами частных детективах. Поговорив с одним из них, Уэсли Риглером, она поняла, что он именно тот человек, который ей нужен. Уэсу недавно перевалило за 60. И до своего выхода на пенсию два года назад он был лейтенантом в полицейском управлении Дарома. А сегодня утром на телефон Джины пришло текстовое сообщение от Эндрю, брата Кэти Райан. «Привет, Джина. Я знаю, что у вас много дел и не хочу вас от них отрывать. Но моя мать все время спрашивает, есть ли какие-то новости относительно того, что произошло с Кэти. Вы можете мне что-то сообщить? Спасибо, Эндрю». Именно такие моменты, часто возникающие в процессе расследований, вызывали у Джина наиболее противоречивые чувства. Будь то история с ненадлежащим уходом в доме престарелых, племенем практиковавшимся студенческим братством, или другие ее журналистки расследования, жертвы злоупотребления или их родные, всегда доверяли ей сведения очень личного, конфиденциального плана, давая ей информацию, необходимую для того, чтобы расследование продвигалось вперед. Они обнажали перед ней душу, открывали секреты, хотя это могло принести им новые страдания. И в большинстве случаев желали, ожидали или требовали, чтобы она держала их в курсе дела. Но ее опыт свидетельствовал о том, что, деля с ними всем, что ей становилось известно, она могла заронить в них несбыточные надежды, а в некоторых случаях и поставить успех расследования под удар. Так что надо быть осторожной. И она написала брату Кэти. «Эндрю, к сожалению, у меня нет новостей относительно того, что случилось с Кэти. Я разговаривала еще с одной женщиной, с которой в Рэл также произошло нечто скверное. И у меня появилась зацепка, касающаяся женщины, которая, по-видимому, являлась третьей жертвой. Я очень благодарна вам и вашим родителям за то доверие, которое вы мне оказали. Джина». Надев пальто, Джина взяла сумку и чемодан и направилась к лифту.